Глава тридцать пятая «Может, стоило привлечь больше людей к этому делу?» Прибывая в поисках новой информации по этому зданию, спросила Светлана. «Количество тут никак не поможет», — покачал я головой, сидя на ковре посередине комнаты. «Наоборот, это может только помешать. Мои глаза в данный момент были закрыты, а на скрещенных ногах лежала трость, которую я удерживал руками. Здесь было столько духовных частиц, что не воспользоваться этим было бы просто глупо. Тем более я пока не знал, чего конкретно ждать от этого места. То, что здесь произошло много необъяснимых с точки зрения логики случаев, уже не оставляло сомнений. Конечно, проще поверить, что все это произошло случайно, или в этом виноват какой-нибудь очень уж хитро вывернутый преступник, но на самом деле все куда хуже. Здесь, как я уже успел выяснить более детально, действительно была очень тонкая грань между мирами из-за этого они пересекались. Хорошо еще, что не весь отель был подвержен этому, но можно сказать, что в некоторых местах были прорехи в пространстве, через которые как раз влияние духов было достаточно серьезным, чтобы они могли влиять на мир живых даже без обязательного набора сил, как это происходило с остальными. Да и в целом подпитываться от людей тем или иным способом им было проще. Пока сложно сказать наверняка, что будет ждать нас в этом месте. Но в целом я просто занялся медитацией, напитывая себя духовной энергией и излишки отправляя своим духам, которые тоже постепенно готовились к бою. А то, что он будет, я даже не сомневался. Уже сейчас я чувствовал внимание к своей персоне. Оно, конечно, было еще осторожным и таким, чтобы не попасться на глаза. Но мне не нужны были глаза, чтобы чувствовать духов тем более среди них не было никого достаточно сильного и умеющего скрываться. Пока что это была мелкая шушера, которая в целом не представляла опасности, пока не соберется вместе или не начнет действовать активнее. Они лишь прощупывали меня, но опять же из-за того, в каком месте мы были, подобные духи очень быстро теряют страх перед людьми и начинают действовать более нагло. По сути, они считают это место своей территорией, и если люди сами зашли сюда, то они становятся законной добычей. Даже интересно, кто в итоге выйдет на огонек. Вот ни за что не поверю, что за столько веков с момента основания здания здесь не завелся никто достаточно сильный. С учетом же того, что в отеле проводили мистические ритуалы, то по незнанию аристократы могли дать дорогу кому-то довольно опасному. Хорошо, что для того, чтобы справиться с этой угрозой, у меня есть все необходимое. Мне достаточно лишь моей трости и моих духов, ну а в остальном будем работать по обстоятельствам. Хотя знаешь, задумчиво посмотрел я на Светлану, направь сюда Елену, пусть лучше не сторожить снаружи вместе с остальными. Думаете, потребуются ее навыки? Спросила моя личная слуга, тем не менее, даже не став спорить и уже отдав через тактическую сеть соответствующее распоряжение. Пока не уверен, Но лучше пусть она будет рядом, — поморщился я из-за этой неопределенности. Ее способности могут пригодиться, если все пойдет по плохому сценарию. — Вероятность этого велика? — Вполне, — кивнул я. — По уму нам вообще не стоило заходить в это место. Но раз уж Аркур настаивал на нашем заселении, — развел я руками. — Почему тогда не сказать об этом сразу? — с интересом посмотрев на меня, — спросила Светлана. Она даже планшет отложила в сторону. «Потому что пусть я и показал себя, но все же недостаточно, чтобы моим словам в полной мере доверяли», — вздохнул я. «Возможно, именно после этого задания меня как раз начнут воспринимать как доверенного человека сестры императора. Пока же я этот статус не подтвердил». «Очередная проверка», — понятливо кивнула девушка. «Да и не факт, что последняя, к сожалению», — улыбнулся я ей. Открой дверь Елене, когда она зайдет, и не отвлекайте меня, пока я сам не заговорю. Будет исполнена княжич». В итоге у меня был целый час в запасе, когда я мог спокойно медитировать и собирать духовные частицы из окружающего пространства. Таким образом, я не только наполнял свой резерв дополнительной энергией, которая точно понадобится, но и отчасти сообщал местным обитателям о своем присутствии. В их восприятии я при этом вполне мог выглядеть как еще один дух, который вторгся на их территорию. Зная, насколько ревностно духи охраняют свои кормушки, можно было рассчитывать на то, что мне не придется искать их по всему отелю. Все же он был достаточно большой, а они сами выйдут ко мне. Тем более важнее всего устранить самых сильных из духов, и тогда более слабые вполне сами разбегутся, чтобы не сталкиваться с их победителем. В этом плане они предпочитают сохранить свое существование, чем бездумно бросаться навстречу угрозе, с которой им все равно не справиться. Конечно, так поступают далеко не все, но тем не менее можно рассчитывать, что после станет полегче. К тому же, куда проще справиться с парочкой сильных духов, чем бороться против десятка средних по силе. Иногда количество все же играет более значимую роль, чем качество. выходим Отдал я команду девушкам. В моей трости был даже избыток энергии, но пока я ее тратил лишь немного. Каждый мой шаг в коридоре сопровождался мерным стуком. Во время касания с полом от нее исходила волна энергии, которая позволяла мне чуть лучше ощущать окружающую обстановку. Можно сказать, подобное я подсмотрел у летучих мышей. Только если они анализируют окружение по возвращающимся звуковым волнам, то мне просто достаточно во все стороны отправить духовные частицы. Они не имеют физического воплощения и поэтому могут свободно проникать через любые поверхности. Главное – обладать пониманием того, что ты ощущаешь. В моем прошлом мире был один не слишком сильный шаман, который таким образом научился взламывать замки, и в том числе электронные, что было гораздо сложнее. Как он это делал, разумеется, он никому не рассказывал, но все же интересно было узнать, что наши техники можно использовать еще и таким образом. А все ведь заключалось просто в расширенной сенсорике за счет того, что ты напитываешь пространство рядом с собой своими духовными частицами. Они, конечно, со временем смешиваются с общим фоном, но все же это позволяет почувствовать угрозу заранее, даже если она подбирается к тебе сверху или снизу. Последнее как раз актуально для коридора, в котором мы находились, ведь для духов нет физических преград. Сам коридор был на удивление пуст, но вот навстречу нам вышла горничная, видимо, закончившая с уборкой одного из номеров. По крайней мере, она возвращала средства для уборки в тележку, где хранились порошки, полотенца и другой инвентарь. Девушка, как и многие из персонала, подобранного для работы в этом месте, была хороша собой и когда проходила мимо меня, даже приветливо улыбнулась. В следующий миг я ударил тростью назад, прямо себе за спину. Горничная удивленно посмотрела на древко трости, пробившая ей грудь, а обе сопровождающие меня девушки замерли от неожиданности. Зря ты решил напасть на меня, ведь мы могли разойтись миром, покачал я головой смотря на белеющую на глазах девушку. Да, она буквально теряла цвет и становилась абсолютно белой. Не знаю, что был за вид духов, но даже такое ранение в грудь для нее не стало существенным. Бывшая горничная попыталась достать до меня рукой, на которой моментально выросли длинные белые когти, но у нее ничего не вышло, так как трость в этот момент вспыхнула вязью символов, и дух распалась прахом, который, впрочем, тут же стал исчезать, не оставляя после себя следов. «И что это было?» — настороженно посмотрела на исчезающий прах Елена. «Это были большие проблемы», — вздохнул я. «Это, в отличие от тебя, был полноценный дух, который в этом месте обрел плоть и мог притвориться одним из работников отеля. Скорее всего, девушка уже давно была съедена этим духом, и все это время...» Он успешно скрывался под ее личиной. «Да уж», — покачал я головой, — «самый преданный работник, который не может покинуть место своей работы». «Каковы наши дальнейшие действия?» — спросила у меня Светлана. «Идем дальше по коридору и внимательно следим по сторонам», — отдал я распоряжение. «Возможно, и пронесет, но я хочу зайти в номер, где была найдена первая горничная». «Принято», — кивнула Светлана и сразу же создала рядом с собой парочку небольших барьеров, чтобы воспользоваться ими, если на нас нападут. Говорить, что это такая себе затея, я не стал, тем более не факт, что не подействует. Все же отчасти духовные связи нарушаются из-за применения магии, да и если дух получил материальное воплощение, на нее физически можно воздействовать. Это и плюс, и минус для таких существ». Так что барьеры в данной ситуации не будут лишними. Ну и я рассчитывал, что мы действительно успеем проскочить до того, как начнется самый пик активности духов. До наступления ночи еще было время, но из-за близости двух миров в этом месте говорить об этом всем с уверенностью было просто невозможно. В итоге добрались мы до номера действительно без проблем. Но появилась определенная преграда. У меня не было ключа от этого номера и пусть благодаря своему восприятию я понимал, что он сейчас пуст, но это совсем облегчало задачу, так хоть можно было попросить открыть нынешних постояльцев комнаты и уже на ходу придумать причину, зачем мне понадобилась их ванная комната. Сломать замок тоже, по идее, можно, но представляю, сколько потом будет с этим Марокки, да и Аркур точно будет очень долго читать нотации, прожигая меня своим ледяным взглядом. Можно я попробую? Дотронувшись до моего плеча, спросила Елена. — Ну, давай, — кивнул я. Полукровка подошла к двери и, подергав за ручку, отошла от нее. Я уже было подумал, что она собирается ее выбить, но она меня удивила. Девушка подошла к ближайшему окну в коридоре и, сверившись с тем, как расположена комната, просто открыла окно и вылезла наружу. — А это не опасно? — с тревогой смотрела за действиями моей подчиненной Светлана. для нее хмыкнул я на это не особо, но стоит признать довольно оригинальный способ для проникновения внутрь, о котором мало кто подумает тут опять на руку играло то что дом был выполнен под старину и с внешней стороны хватало декоративных элементов за которые как раз можно было ухватиться дальше уже встает вопрос о ловкости и возможностях того кто хочет проникнуть в номер, Ну а то что елена обладает нужными для этого данными Я даже не сомневался. Ну и, как верно она предположила, номер может не открываться снаружи, но вот изнутри никто не будет делать систему выхода по ключу. Раздался тихий писк, и Елена открыла нам двери. «Прошу», — улыбнулась девушка, — «в этот номер, похоже, никого не селили». «Тем проще будет мне», — благодарно улыбнулся я, отметив взглядом открытый балкон. «Да, как я и думал», Она просто проникла через внешнюю сторону и воспользовалась тем, что балконы ничем не защищены от проникновения извне. Тем более до этого еще надо было додуматься. Ну что же, посмотрим, удастся ли что-то почувствовать в этом месте.